Глава 17. К аборигенам из рода Кавер мы должны были ехать через три дня после посещения базы Дуранга. Все заказанные дикарями товары были закуплены. Десяток поисковиков, которые собирались отправиться на встречу вместе со мной и Белецким, подготовлены. Поэтому оставалось только выдвинуться в точку, произвести обмен и получить обещанное золото. Однако перед тем, как мы выехали, произошли события, которые немного повлияли на мою жизнь, и о них стоило бы рассказать немного подробней В эти дни словно по заказу меня навещали гости, и хорошо еще, что они приезжали в разное время, а то бы мне пришлось разрываться на части. Итак, о гостях. Первым появился маэстро. Он приехал на бронетранспортере, и на въезде его остановили. От такого расклада поисковик на мгновение потерял дар речи, по крайней мере так говорили бывшие наемники из базы табаска которые находились в боевом дозоре. Для них-то он никакой не авторитет, а всего лишь уважаемый поисковик. И когда маэстро по привычке стал давить на охранников и требовать, чтобы его пропустили, то бойцы едва не активировали спрятанные под дорогой фугасные мины, которые могли разорвать броневик гостя на кусочки частью для маэстра да и для меня я появился вовремя и приказал пропустить поисковика на территорию после чего сваренные из железных листов ворота распахнулись бронетранспортер проскочил на ферму и маэстр спустился на землю он был хмурым и раздраженным но несмотря на это ругаться перестал внимательно оглядел нашу базу сделал из увиденного правильные выводы что у нас армейский порядок и куча вооружения, а затем первым протянул мне руку. «Привет!» «Привет, маэстро!» Я кивнул на жилой блок. «Пойдем. Нечего под дождем торчать». Вскоре мы оказались в теплом и сухом помещении, где кроме нас больше никого не было. Присели за столик возле электропечки на мощных аккумуляторах, и я достал из бара бутылочку дешевого, но неплохого местного бренди. По сути, тот же самогон пару стопочек и фирменную полукопченую колбаску «Корлита Мэя». Молча я разлил мутноватую жидкость и подвинул одну стопку поисковику. Далее, не сказав ни слова, мы выпили и закусили. Алкоголь комком прокатился по пищеводу и провалился в желудок. Кровь быстрее побежала по венам и раскрасневшийся маэстро, довольно крякнув, расстегнул бронекомбинезон, вынул пачку сигарет и зажигалку. Закурил. Пыхнул дымком и спросил. «Зачем я приехал, догадываешься?» «Нет». «Вчера мне позвонил Ринга и сказал, что ты собираешься выдвинуться к КП 79-го корпуса. Это так?» «Да». «Сам ты это дело не вытянешь». «Лейтенант мне сказал то же самое. И что с того?» «В общем-то, ничего. Кроме того, что я хочу отправиться с твоей группой». «Сам?» нет со мной пара броневиков и десяток бывалых парней я не против маэстро. однако хотелось бы знать почему ты так заинтересовался этим объектом вокруг еще много интересного древние города рудничные комплексы техника упавшие на планету корабли из хроны так зачем ты желаешь присоединиться ко мне молодому поисковику без серьезного веса ты торни прибедняйся авторитет ты уже заработал тебе везет И ты имеешь денежку. Это само по себе уже много значит. А что касательно командного пункта, то там добра столько, что на всех хватит. Выходит, причина хабар? Да. Не верю, маэстро. Что-то ты не договариваешь Я покачал головой, поймал его взгляд и спросил. В чем реальная причина? Поисковик помедлил и налил себе еще бренди. После чего он сам на сам опрокинул стоппарик сделал глубокую затяжку и продолжил разговор ладно тор вижу что на фуфу -фу тебя не проведешь поэтому можно приоткрыть свои карты пока все мы кто работает от базы дуранга рыщим по одним и тем же районам однако серьезный хабар здесь на исходе вольняшки ссылно поселенцы и спецгруппы с базы уже выбрали все самое ценное И если команданты и вынужденным поисковикам деваться некуда, они срок отбывают и амнистию отрабатывают, то мне нужен задел на будущее. Меня нигде не ждут. Дома нет, семьи тоже. В этом мы с тобой похожи. По этой причине я хочу осесть на Аяксе и имею огромное желание стать очень богатым и влиятельным человеком. Это не секрет. Ведь я еще молод, мне всего-то 49 лет. А могу прожить 150, если на процедуру омоложения денег насобираю. В общем-то, они есть, но я постоянно размышляю о будущем и стараюсь опередить своих потенциальных конкурентов». Он прервался, и я его поторопил. «И при здесь КП 79-го КПО?» «Объясняю. Перед нападением инопланетян на Аякс, материк санта сонарин на котором мы находимся, обороняло 9 корпусов планетарной обороны, которые входили в состав 70-й и 98-й общевойсковых армий. Помимо них на материке были расквартированы четыре отдельных дивизии противокосмической обороны, три авиадивизии, одна дивизия аэрокосмических истребителей, три космодрома с гарнизонами, множество тыловых баз, Несколько отдельных бригад спецназначения, эвакуированные в тыл военно-учебные заведения, много заводов, корабельная верфь, а также Второй планетарный военно-морской флот. Все это было здесь. То есть работы впереди непочатый край, Тор. И самый крутой хабар возьмет тот, кто первым дотянется до информации, которая хранится на КП 79-го корпуса. Это не миллионы, не миллиарды, а триллионы корпоративных марок СКМ. «Теперь все становится на свои места», — ответом я был удовлетворен. «Значит, за информацией собрался?» «Конечно». Маэстро снова выпил и не закусил. От алкоголя его немного развезло, хотя он мог и притворяться. Слишком непростой человек. И поисковик назидательно приподнял указательный палец нужны древние карты не тактические а стратегические и экономические требуются старые имперские коды часть в любом случае будет работать необходимо понимать что находится за горами лос андатас и долиной корион и я буду впереди всех а разве на базе дуранга это не понимают а, -а, -а. маэстро раздраженно взмахнул рукой До недавнего времени там царила полнейшая анархия, да и сейчас никак порядок не наведут. Ты уже понимаешь, куда попал. А сейчас я тебе еще кое-что скажу. На базе десятки группировок, каждая из которых представляет какую-то фракцию или серьезного человека в высшем руководстве корпорации Арисаба Инкорпорейтед. И все они стараются набить свои карманы. Начальник базы генерал Веласкес, между прочим, троюродный брат директора корпорации, начальник финансового отдела, подполковник Кипетилье, кузен его первого зама, комендант Де Вега, незаконорожденный отпрыск второго заместителя, главный разведчик Миранда, крестник начальника генштаба, ну и так далее. Отсюда контрабанда. Чиновники и военные друг друга покрывают или пытаются подсидеть. Им некогда заниматься долгосрочным планированием. Для них есть здесь и сейчас момент, когда можно урвать жирный кусок, а на нас всем начхать. Конечно, кое-что делается, но постольку-поскольку. Поэтому, когда они собираются вместе, или с Ирисабы проверка приезжает, то начальники одно и то же толдычит. Мы одна команда, корпоративный дух и общее дело. А чуть слабину почуяли, и каждый одеяло на себя тянет. Короче говоря, бардак. Значит, на базе информации о планете немного. Именно так. И если к нам в руки попадет архив 79-го корпуса, ты его ринга передавать не станешь. Как не стану? Маэстро поморщился. Получится информацию спрятать, то ничего не сдам. А если нет, тогда придется делиться. Авторитетный поисковик обрисовал ситуацию правильно. Это укладывалось в его психопортрет. Он хитрый, амбициозный, сильный и властный человек. Однако из вышеизложенного вытекал новый вопрос. Поэтому, закинув в рот кусочек колбаски, я немного потянул время и озвучил его. «Маэстро, ты человек уважаемый, и я уже сказал, что не отказываюсь от твоего участия в рейде. Но почему ты сам братву не соберешь и самостоятельно в поиск не сходишь? Зачем присоединяться ко мне, если есть вариант самому дело обстряпать?» «Хм...» — поисковик хмыкнул. А затем, парень, что у тебя чуйка. С тобой удача. За тебя бойцы горой. И ты готовишься к рейду, словно к боевой операции. Всерьез. Мне хочется, чтобы рядом со мной встал такой человек. И я хочу посмотреть, как ты руководишь своими бойцами. Это для меня опыт. И пусть сейчас мы не прорвемся к объекту. Разведку группа проведет грамотную. И это уже результат. Собеседник меня убедил. И хотя я сделал себе зарубку в памяти, что до конца ему доверять нельзя, предложение было принято. После чего мы два часа уже без алкоголя обсуждали предстоящий рисковый поход, прикидывали наши силы, и маэстро сбросил на мой коммуникатор имеющиеся у него сведения по объекту и подходам к нему. В частности, там были отчеты предыдущих поисковых отрядов и орбитальная аэрофотосъемка местности. Потом стало смеркаться, и авторитет меня покинул. Он сослался на то, что у него еще много дел, и уехал в город. Это был первый гость. но ну, а второй приехал утром. Чуть свет мне позвонил маэстро и сообщил, что ко мне выехал Руди Штайнер. Ничего хорошего от появления правой руки команданта Альберта Тейлора, который почему-то сильно меня не взлюбил, я не ожидал. По этой причине все бойцы, кто находился на ферме Мэя, были приведены в боевую готовность. Но знаменитый анархист, который прибыл на легком танке «Бур» в сопровождении пары броневиков, повел себя странно. Лишь только его проводили ко мне, бронетехника осталась за воротами, как он кинулся обниматься, словно мы добрые друзья-приятели. «Сволочь двуличная!» — промелькнула у меня мысль. После этого я отстранился от Штайнера и кивнул ему на место, которое до него занимал маэстро. Анархист, который был без оружия, но в легком пехотном бронедоспехе без шлема, с трудом присел и сказал. «Что же ты, молодой, вот так меня встречаешь? Я ведь не враг. Мы с тобой в одном болоте под названием «Планета Аякс» ковыряемся, а ты отстраняешься. Нехорошо». «Болото у нас одно», — согласился я с анархистом. «Да вот только в болоте всяк норовит соседа сожрать». «И насколько я слышал, твой командант и за мою голову награду обещал. Не так, что ли?» Штайнер подался вперед и, глядя мне прямо в глаза, приложил раскрытую ладонь к груди в районе сердца и доверительно выдохнул. «Не верь никому, парень, врут бродяги от зависти и злобы. Не веришь? Зря. Я правду говорю». «Так уж и врут», — я улыбнулся. Гость поморщился. «Ну, было такое, что Альберта в сердцах тебя пару раз помянул. Но он человек отходчивый. Сказал, что ты по земле его бригады проехался, а к нему, в гости, не заглянул. Вот и все. Допустим, что так и есть. А сейчас-то ты зачем ко мне приехал?» «Потому и завернул в гости, что слухи дурные расходятся, мол, команданта на тебя зуб заточил. У нас свой бизнес, а у тебя свой». «Зачем нам ссориться с тобой, когда ты с Ринго дела ведешь и с дочкой бешеного Анастаса знаком?» «Ни к чему, и ты должен знать, что у нас претензий к тебе нет». Упомянув Ринго и Миранду, анархист всмотрелся в меня, будто ожидал, что я начну хвалиться своими знакомствами. Но я был невозмутим и пожал плечами, после чего постарался не болтать лишнего и поскорее выпроводить Штайнера, который болтал без остановки битый час и старался выудить из меня хоть какую-то информацию. Да только хрен ему. Я не верил этому человеку, и он это понимал. Однако внешне мы расстались хорошо. Руди преподнес мне пару бутылок виски, а я велел выдать анархисту несколько килограмм копченостей. Короче говоря, мы разбежались краями. Штайнер приезжал на разведку, и чтобы лично посмотреть на меня, это понятно. Ну и что он увидел? Молодого поисковика, который уже успел закрепиться и ждет от него подлого удара. Тоже ясно. Однако, что он и его босс предпримут дальше, я не знал. Могут сделать вид, что я им не интересен и начнут готовить подляну. А могут реально забыть про меня. Тем более, что я им вредить и перебегать дорогу не собирался. Прошла еще одна ночь. Тихо и без происшествий. А потом опять звонок, снова гость и опять неожиданный. «Миргородский, что за дела?» Ответив на вызов, услышал я голос Рауля Ринга. «Не понял, сеньор-лейтенант», — сказал я. «Что случилось?» «Ты приглашал в гости Кармен Миранду?» «Было такое». «А зачем?» «Хорошая девушка, вот и пригласил». Краткая пауза и усталый голос лейтенанта. Она своему папаше плеш проела, потребовала свободы передвижения, и бешеный Анастас сдался. Он разрешил ей выезд, и сейчас она собирается лететь к тебе. Вот это сюрприз, удивился я. Не ожидал. Я тоже не ожидал, поэтому слушай меня внимательно. Готов? Да. Ты вроде бы завтра с аборигенами встретиться собираешься. Это так? Сука! Мысленно воскликнул я. Знает. Откуда? Наверняка у меня в группе его человечек есть. Впрочем, вслух я этого не сказал и ответил. «Да, собираюсь». «Там как? Безопасно?» «Так точно». «Тогда возьмешь ее с собой». Дочка Анастаса будет не одна. С ней несколько спецназовцев в сопровождении. Но отвечаешь за эту красотку ты. Не дай бог, с ее головы хотя бы один волосок упадет. Можешь себе сразу пулю в лоб пустить. сеньор лейтенант, но я приглашал ее в гости, а не на выезд». А она тему так подала, что будет некая прогулка по предгорьям, экскурсия. И я ляпнул про дикарей. Так что теперь не отвертишься. Когда ее ждать? Вечером. Она на вертушке прилетит. У тебя поле для посадки имеется? Нет, но я подготовлю. Вот-вот, подготовь. Как прилетит, отзвонишься по моему номеру. И когда выезжать будете, опять позвонишь». И потом, когда назад поедете, снова звонок. «Не подведи меня, Миргородский, а то мне проблемы не нужны». «Все будет в лучшем виде, сеньор-лейтенант, не беспокойтесь». «Диабло! Не было печали!» В сердцах выдохнул Ринго и отключился. А я приступил к подготовке вертолетного поля. На пастбище белыми кирпичами была выложена большая буква «H». «Вот и все». «Несмотря на дождь, военная вертушка должна была выйти на ферму точно, а мы подсветим место посадки дымами и лазерными целеуказателями». Дорогую гостью, которую я хотел увидеть вновь, ожидали несколько часов. И ближе к вечеру она появилась. Над фермой пролетела вертушка. Затем на поле полетели оранжевые сигналки. Военно-транспортный Дранго Алуэт сел. И из вертушки выскочили спецназовцы в броне с оружием наготове И только после этого появилась красавица Кармен. Естественно, я направился навстречу. Спецы хотели преградить мне путь, бдят вояки. Но девушка проскользнула мимо плечистых мужиков и оказалась передо мной. Красавица была в осеннем полевом камуфляже, который ладно подогнали под ее восхитительную фигурку, и в высоких сапожках. На голове капюшон, который прикрывал стянутые в тугие косы роскошные волосы. На поясе кобура с пистолетом, а на плече девушки висела небольшая сумка. Корреспондент в рабочей обстановке как есть. «Здравствуй!» — улыбнувшись, поприветствовал я гостью, и дождевые капли, которые стекали по моему лицу, попали в рот. «Здравствуй!» — она тоже улыбнулась и скинула капюшон. «Я приехала. Приглашение еще в силе?» «Разумеется. И с собой меня завтра возьмешь?» «Да, и ты сможешь увидеть настоящих дикарей. Пойдем, я договорился с фермерами. Переночуешь у них». «Ух ты!» — воскликнула она. «Фермеры пограничья. Веди». Словно старый знакомый, я перехватил сумку девушки и кинул ремень на свое плечо. Затем взял девушку под локоток и повел ее к фермерам. Там все-таки какой-никакой, но домашний уют. Спецназовцы, словно волкодавы, образовали охранный периметр, а я выхватил взглядом одного из них с металлической нашивкой штаб-сержанта на левом рукаве и окликнул его. «Спец!» — он посмотрел на меня. «Что?» «Давай не будем здесь никого своим грозным видом пугать. Располагайтесь в нашей казарме». Кивок на сборно щитовой домик. «Там все есть. И покушать, и выпить, и спальные места». «У меня приказ – охранять корреспондента». Спецназовец поднял забрало боевого шлема, и я осёкся, потому что увидел того самого штаб-сержанта, который наблюдал за мной на базе. Но я быстро собрался и ответил ему. «Сержант, не парь мозги. Пройдись с моими парнями по ферме. Убедишься, что здесь безопасно, и отдыхай. На крайний случай будь рядом, и всё. Ладно». Штаб-сержант, которого, как я позже узнал, звали Эстебан Факунда, согласился со мной. Пальцы никто не гнул, вояки и поисковики вели себя примерно, фермеры встретили гостью с базы словно родную, а я был сама галантность. Поэтому вечер скоротали хорошо. Ужин, разговоры, Кармен все записывала в видеоблокнот. Ну а я отвечал на ее многочисленные вопросы, любовался девушкой и отдыхал душой. Новое утро порадовало всех. Дождь прекратился и даже выглянуло солнышко. Это ненадолго, всего лишь просвет в облаках. Но все равно настроение у поисковиков приподнялось, и вместе с вояками мы отправились в город. Грузовик и бронетранспортер. Места хватило всем, и я, конечно же, сидел рядом с Кармен, которая заметно волновалась, слегка покусывала губы и суетливо перекладывала сумку. Мы тронулись, и я взял в своей ладони теплую руку девушки. «Что?» – она посмотрела на меня. «Переживаешь?» – спросил я. «Немного», – призналась она и добавила. На базе столько всего понаслушалась, что неспокойно. «Не бойся, здесь более-менее тихо. Бандитов нет, зверье выбили, местность зачистили, а дикари ждут перемен и с нами в союзе. Но опасность все же есть?» «Да, незначительная». Девушка вздрогнула, и я сказал, «Могла бы остаться на базе?» «Нет, я должна быть сильной. А если бы хотела спокойствия, то нашла бы работу на Арисабе и занималась бы финансовыми обозрениями». «Ну, как знаешь». карман улыбнулась и спросила, «А нам долго ехать?» «Часа три. Здесь недалеко, но прямых дорог нет, и они раскисли». «Так, может, пока едем, расскажешь, кто же они такие, эти самые дикари? А то материала много, но я официальным данным не очень доверяю. Нужно нечто интересное». «Это да, рассказать нужно». Я отпустил ладонь девушки и начал. Когда негуманы атаковали Аякс, они применили новые виды оружия. И среди них лучи, которые, помимо всего прочего, стирают память человека. После этого было еще много всякой хрени, и те, кто выжил, превратились в растения. Многие и умерли-то не от вируса, которого здесь все так боятся, а от непонимания, кто они и что им нужно делать. Ну а кто все-таки уцелел, в том остались только минимальные базовые знания. Язык, что поесть, да как в туалет сходить. Следующие поколения более-менее оклемались. Видимо, память у стариков стала восстанавливаться. И даже буквы смогли вспомнить. Но на базы пройти они уже не смогли. Там ведь все на кодах, и для охранных систем дикари-чужаки, которые не имеют допуска. Впрочем, на материке, где мы находимся, исследовано всего 4% территории. Так что, может, и есть где-то цивилизованные люди. Сидят себе в бункерах, тушенку лопают, и на нас со стороны глядят, как мы здесь корячимся. Но это вряд ли. А дикарей много на планете? Никто не знает. Слышал, что 100 тысяч человек на всей планете насчитали, но я думаю, что больше, так как многие в джунглях сидят или в пещерах, и с орбиты их не сосчитаешь. А в том племени, с которым ты торгуешь, сколько людей? Примерно около 600 человек, и из них сотня мужиков и подростков. Живут они в пещерах, которых здесь хватает. Оружие у них только огнестрельное, тяжелого нет. В общем, мелочевка, так что уничтожить их можно. Да вот в чем проблема. Помимо этого, у аборигенов на руках куча фугасных снарядов и мин, которые они могут применять. Ну и кроме того, дикари знают про все подземелья в радиусе полусотни километров. Так что достать их, если у кого-то появится такое желание, весьма проблематично. А чем они питаются? Как и все дикари. Рыба, подземные крысы, водоросли, дикие злаки и фрукты. И все. Еще птиц ловят. И в подземных озерах вроде бы какая-то живность, вроде слепых тюленей водится. Это в основном. Но сейчас, когда у них оружие прибавилось, мутантов иногда отстреливают. А с кем нам придется общаться? С одним из вождей. А много их? Всего в племени четверо. Первый отвечает за еду, второй за войну. Третий законник и шаман, а четвертый что-то вроде хранителя знаний. С нами на связь выходит Никка Ковер. Вот с ним и разговор, и торговля. А он не будет против, что я буду на встрече. Не думаю. Он человек понятливый, и мы ему нужны. За разговором мы скоротали дорогу, и спустя три с половиной часа наша маленькая бронеколонна вышла в точку встречи с аборигенами. Остановка мы вышли и я осмотрелся под ногами узкая каменистая дорога слева ручей а справа обрыв и пропасть по мокрым веткам кустарника вдоль дороги скачут птички невелички не вдалеке лиственная роща и на опушке стоял ника ковер который помахал мне рукой пока сам поудобнее перехватывая автомат и останавливая бойцов я направился в рощу Никка скрылся среди деревьев, и я последовал за ним. Вышел на небольшую полянку, где помимо вождя находилось полтора десятка воинов. Нормально, ловушки нет, пока все спокойно. И я приблизился к аборигенам. «Привет, Тор!» – ко мне подошел Никка. «Здравствуй, вождь. Мы приехали и товар привезли». «Это хорошо, я в тебе не сомневался. Но с тобой больше людей, чем мы договаривались». «Что-то случилось?» «Да, мелочь. За мной журналистка с базы увязалась. Хочет с вами пообщаться. Отказать ей было нельзя, и я взял девушку с собой. С ней охрана. Это и есть лишние люди». «Ладно». Никка кивнул. «Мы тебе верим и подвоха не ждем». «Товары по списку?» «Как договаривались». «А вы притянули, что обещали?» «Все рядышком. Можешь взглянуть». «Давай». Мы отошли в сторону, и в кустарнике я обнаружил прозрачные пластиковые мешки, в которых лежали золотые слитки весом по одному килограмму каждый, с клеймом в виде ромбика в квадрате. И сколько здесь? 50 килограмм. Килограмм золота стоит 2500 реалов, сразу прикинул я. Итого 125 тысяч. Отлично. Я кивнул вождю и поинтересовался. Откуда металл? ага — усмехнулся он. — Так я тебе и сказал. — Проверка. — Я тоже усмехнулся. — Не хочешь — не говори. — Ну что? — вождь посмотрел в сторону дороги. — Теперь ты покажи, что привез. — Да, пойдем. Заодно представлю тебе журналистку и человека, который будет с вами от меня торговлю вести.